Глава 18. Примерно через час пришла моя горничная. Бледная Ундина принесла поднос с едой. Можно подумать, у меня сейчас кусок горла полезет. Что там? кинулась я с вопросами. Арден вернулся? Девушка подозрительно покосилась на мою новую подругу, что вертелась сейчас рядом. Нет, не вернулся, ответила Ундина. Сердце заныло. Она врёт, пискнула Феечка возмущённо. Мы с Найной в изумлении посмотрели на неё. «Она не может меня обманывать», – возразила я. «Хозяин не вернулся», – опустила голову девушка. «Я говорю правду», – вернулся дракон, раненый. У меня зашумело в ушах. Сквозь грохот собственного сердца эхом звучали слова «дракон», «раненый». «Это я виновата», – в бессилии сжала кулаки. Жгучие слёзы застилали глаза. Трудно было дышать. Голова закружилась, и я присела на кровать. «Госпожа!» – кинулась ко мне Найна. «Что с вами? Вам плохо?» Фея тоже подлетела, моргаясь своими необычными глазами. Она что-то достала из-за пояса и совершенно неожиданно подула себе на руку. В воздухе повисло маленькое облачко золотистой пыльцы, которое осело мне на лицо. Мгновенно ощутила прилив сил, даже в голове прояснилось. «Мне нужно Кардену!» Я умоляюще посмотрела на присмиревших Ундину и фею. Почему вернулся дракон? Ведь сейчас ещё день или нет? Да, сейчас ещё день, кивнула Наина. Видимо, он не обращается, чтобы победить яд. В человеческой лечении у хозяина не будет шансов выжить. А противоядие? Противоядие драконам не помогает, покачала головой Ундина. А человеку может помочь? Девушка с сомнением кивнула. Только дракон сейчас сильнее, ему плохо, но Ландору Ардону будет гораздо хуже. Если погибнет он, то и дракон умрёт. Поэтому он не хочет обращаться. Как всё у них запутано в этих магических отношениях. Но ведь надо что-то делать, Гильерма крикнула, напугав служанку и феечку, та даже спряталась под кровать. Недовольный призрак появился посреди комнаты. Миледи, если это не сильно срочно, давайте отложим разговор на более удобное время. Дух раздражённо кивнул и попытался исчезнуть. Дракон может умерить от укуса этой гадины, заступила я ему дорогу. Немного подумав, он ответил: "Есть такая вероятность, но дракон сильный и достаточно выносливый". Укус один? Лицо привидения дёрнулось, мырдом молчал. "Гильермо, прищурил я глаза, сколько укусов на теле дракона?" "Я видел 5, миледи", признался он. Я тихо выругалась. "Видел? А сколько их может быть на самом деле?" Нея изо всех сил старалась сдерживать подступающую истерику. "Дракон сильный", повторила его слова, глубоко вздохнула, чтобы набраться смелости произнести эти слова вслух. "Но он тоже смертный", готова поспорить. Последствия проклятия плохо сказались на них обоих. Дракон сейчас слабее, чем обычно. Он может умереть. Последние слова почти прокричала, а потом тихо: "Я чувствую". Наина ахнула, Нильерма сутулился и как-то выцвел. Только феечка демонстрировала полное согласие со мной. «Нужно противоядие», – почти умоляюще произнесла я. «Дракону не поможет», – повторил, качая головой призрак. «Значит, нужно убедить его вернуться в человеческий облик». Дворецкий посмотрел на меня с жалостью. «Мы пытались, но…» Он вздохнул. «Дракон никого не подпускает к себе». Замок заковал его в цепи, но они не сдержат ящера надолго. «Дракон» Скоро дракон начнёт терять рассудок. Закрыла глаза, стараясь взять себя в руки. В замке есть лекарь? Да, лекарь прибыл сразу же. Он же и противоядие принёс, но помочь ему может никак. Надеемся, что дракон сможет победить яд. Лекарь старается помочь заклинаниями, но этого мало. Отведите меня к нему, не попросила, потребовала я. В глазах мажордома мелькнуло сомнение. Неледи Элеонора, это опасно. Вам нельзя туда. Но ну, кто бы сомневался, что он так скажет. Я нужна ему. Не помогло. Послушайте Гильермо, снова заговорила я. Дракон меня не тронет, я уверена. Как вы думаете, я вернулась в замок? Гарден создал портал, но я не послушала его и не ушла. Я видела, как он стал драконом, как началось сражение с этой гадюкой. Но он отвлёкся на меня, на меня, понимаете? Этот дракон толкнул меня в портал. Он хотел меня спасти. Если кто-то и сможет убедить его вернуться в человеческий облик, то это я. А если он погибнет, что будет со мной? Так позвольте мне попробовать его спасти. Мы с Гильермо смотрели друг на друга. Удар сердца. Ещё один. Призрак произнёс. Глафорд, выпусти её. Клянусь, если бы я могла, я бы его сейчас расцеловала. Однако двери всё ещё были закрыты. Глафорд, отведи меня к Ардену. Я постаралась вложить в свою просьбу всю решительность, которую в этот момент испытывала. Пожалуйста. Тихо щёлкнул замок, затем медленно приоткрылась створка двери. Мне не нужно было приглашения. Я толкнула её и бросилась бегом по освещённому коридору самого лучшего в мире замка Глафорд. Призрак не отставал от меня ни на шаг. Порой он указывал путь быстрее, чем это делал замок. Осторожные леди, сейчас будет поворот, а затем ступеньки вниз. проговорил Гильерма, слегка выплывая вперёд. Я немного притормозила перед поворотом и правильно сделала. Меня ожидал спуск подземелья. Здесь было жутковато и со взвещением, которым щедро делился замок. Представляю, каково быть здесь в полной темноте. Хотя чего это я, Глафорд прекрасен во всём. Продолжила спуск, размышляя, каким образом в подземелье попал дракон. Лестница явно была не драконьего размера. один раз оступилась и чуть не упала, за что заслужила строгий взгляд привидения. "Осторожно". "Хорошо", кивнула я, сбавляя немного темп. Спустившись по лестнице, оказалась в широком коридоре. Да, как положено всякому уважающему себя каземату, тут имелись камеры, оснащённые толстыми железными прутьями, к счастью, пустые. Внезапный рёв, раздавшийся где-то совсем недалеко, прокатился по коридору и эхом отразился от стен. я охнула и ускорилась. Ещё пара поворотов, и вот я на месте. Теперь стало понятно, как они запихнули огромного дракона в этот подвал. Коридор вывел меня в пещеру, которая с двух сторон была закрыта клеткой. У лицо ударил свежий морской ветер, но меня интересовал лишь дракон, лежащий на полу. Рванулась к прутьям решётки, но меня перехватили и сжали руки. Непонимающий уставилась на одного из гостей, что совсем недавно посещал этот замок. Кажется, Фарис. Элеонора, что вы тут делаете? взволнованно спросил мужчина. Отпустите, дёрнулась в его руках. Уходите немедленно. Но да с чего он взял, что имеет право командовать мной? Руки убрал я, сказала, заглянула ему в глаза и зло прошептала я. Мужчина явно не ожидал от меня ничего подобного. Его глаза округлились, но руки так и не убрал. Тогда пришлось пояснить для непонятливых. «Если ты меня сейчас не отпустишь, я сама вырву твои грабли и знаешь, куда вставлю». «Что такое грабли?» – опешил мужик. «Когда вставлю тебе их в зад, тогда поймёшь». Для надёжности изо всех сил наступила ему на ногу. В этот миг до сих пор лежащий без признаков жизни дракон открыл глаза. Его пылающий огнём взгляд сосредоточился на мне и Типи, что до сих пор продолжал меня удерживать. Ящер встал на лапы и с рёвом кинулся вперёд. Вот тогда я и увидела на нём ошейник, на когтистых лапах кандалы, от которых отходили толстые цепи. Дракон ревел, но не оставлял попыток вырваться. Не знаю, насколько надёжно держали цепи, но достаточно крепко. А ещё я увидела на серебристом теле рваные раны. Сердце заныло, я снова дёрнулась. На этот раз меня отпустили, что-то пробормотав ругательное. Но мне было уже не до этого. Я не отрываясь смотрела в золотистые глаза дракона и видела, как в них плещется боль и ярость. Фарис поспешно отступил от меня. Это немного успокоило ящера. Он перестал реветь и слегка расслабился. Видно было, что ему нелегко даже просто стоять на ногах. Он распахнул крылья, задевая потолок пещеры. Из ноздрей нет-нет да и проскальзывал дым. Дышал зверь очень тяжело и рвано. "Да открой же эту чёртову клетку!" не выдержала я и дёрнула её. Ко мне тут же подскочил какой-то мужчина в чёрной форме, зазвенел ключами. При этом он старался держаться как можно дальше от меня и бызгливо поглядывал на дракона, который уже бессильно опустился на пол. "На да быстрее же", поторопила я, когда бедолага трясущимися руками уже третий ключ со связки подбирал. Можно подумать, что дракона удержит какой-то замок. Хотя, может, этот замок какой-то волшебный? Наконец удалось открыть эту чёртову клетку. "Дайте мне противоядие", не отрывая взгляда от драконьих глаз, протянула руку. Мне в ладонь лёг небольшой пузырёк. Жало на нём пальцы и прижала к груди. Мир сузился до размеров пещеры. в которой был заключен дракон. «Мой дракон!» Стук сердца, глаза в глаза, шагнула внутрь. За спиной лязгнул замок, отрезая все пути назад. Но мне не нужно было никуда бежать. Я пришла спасти Ардена, и я сделаю это. Зверь насторожно наблюдал за моими движениями, но не двигался. А я? Я не могла налюбоваться им. Хоть и раненый, он был прекрасен. Из полинских размеров, покрыт гладкой серебристой чешуёй. Огромные кожистые крылья укрывали измученное тело словно плащ. Но самое невероятное в нём были его глаза, глаза, наполненные расплавленным золотом, которые полные муки следовали за каждым моим движением. Мамочки, как же страшно.